Из писем Агапова. У матери, лингвистки по образованию, я еще из-под стола частенько спрашивал, «А какое слово, если подумать, самое главное?» «Если подумать...» Догадываясь, что в бамбуковом доме беглецу уготованы в лучшем случае кандалы, перво первонаперво я съездил навестить ее участок на Смоленском кладбище. Опекуны мои его не доглядели. Могилка провалилась соградки хлопьями ссыпалась краска, под тающим льдом взбухла бездна пожухлой травы, а имени едат на табличке, не и лупой. В Израиле у нас был огород. Мы выращивали картошку. Годами их цветки порывались сожрать колорадские жуки. В детстве я собирал их в большую банку а потом всечески над ними измывался, сжигал, свежевал, насаживал на зубочистке, замораживал с водой в формочках для льда. Когда мне было восемь, у моей матери нашли рак. Через три года его бляшки так плотно усеяли ее внутренностью, что, сумея их достать, для них, наверное, не нашлось бы банки по размеру. Они влезли в коронарные сосуды, и тогда моя мать умерла. К тому времени она весила 40 килограммов или чуть больше, а может, и чуть меньше. Рак я съел. Обедки положили в гроб и зарыли в землю. Она считала меня бессердечным ребёнком. И небезосновательно. Было время, я подумывал убить нашего кота, Кира. Приноровился он ссать мимо лотка, чертил мочой жёлтые пентаграммы на ковролине. Яйца и те ему оттяпали, а он, демон, всё метил и метил. Хотя, может, не в нём было дело, и просто мне хотелось кого-нибудь поистязать. Со злым пристрастием втирал я кота мордой в его собственные лужи, а когда и этого мне стало мало, принялся пинать его, что было моча Всяко хотелось пнуть, что не попать, под ногу. кабелька соседского хотелось пнуть, жучка, да хоть камень. А подвернись мне под ногу, младенец, я и его сдуру но и с удовольствием бы пнул. Или не пнул, но и не приголубил, это точно. Помню, попался мне тогда жирный слизняк в теплице. Так я принёс его домой и засолил. Как он мучился, как забивался, пока соль не вышла, солил его. Под конец он уже стал похож на высушенный воробинный помёт. За это-то меня и сошлют в ад на корм Киру. Каждому из нас поставят памятник. Кому на площади, а кому на кладбище. И матери моей не пристала лежать под ржавым прутом с именной табличкой. На все рубли, что наменял скрон, я заказал ей в местной конторе приличный камень с гравировкой. Недалече, как в августе, могилу моей матушки вы сможете найти по памятнику с такой эпитафией. Самое главное слово — это слово. Самая главная книга — это букварь. Так она мне отвечала. Новорождённая мысль — Эфемерно, почти что бесплотно, но сгущается с опытом. Парообразная мысль душна. Жидкость захлебнёшься, во льду её будешь замурован. Всякое знание подвластно законам агрего. Соединение с латыни. Всякое знание мне неудобно. Вот не знаю самого главного слова, и пусть — Отсель мне, безбожник, упоминая усопших, да и на смертном одре, не лишним будет замест молитвы декламировать русский алфавит. В воротах Смоленского я определился с миссией визита. Разворошить осиное гнездо насущных и наесться вдоволь, чего бы мне это ни стоило. Знать бы еще, с какого перепугу вздумал лезть на рожон мой эстонский попечитель Леопольд Там.